Тук пыхтел и кряхтел, пытаясь подсадить Смита на одну из лошадей. Сара уже сидела верхом, прямая и напряженная. Прекрасная картина. Девушка на пороге великого приключения. Ну и конечно, для нее все так и было. Очередное великое приключение. Она гордо сидела верхом на своей лошади. На ее плече висела эта идиотская древняя винтовка. И одета она была в аккуратный костюм для приключений. Я быстро оглядел посадочное поле, обрамлённое городом и потому похоже на огромную чашу. Я не заметил ни малейшего движения. Тени бежали от западной стены города, солнце дюйм за дюймом опускалось за здания, некоторые здания с западной стороны превратились из белых в чёрные, но огней в них не было. Куда же все подевались? Где были жители города и гости, прилетевшие на кораблях, которые, как гробницы, стояли на поле? И почему все корабли были белыми? «Достопочтенный господин», — сказал мне Доббин. «Пожалуйста, усаживайтесь в мое седло. У нас мало времени». В воздухе почувствовался холодок, и я, признаюсь, ощутил приступ страха. Не знаю почему. Может, дело было в самом этом месте. Может, в ощущении того, что мы были в ловушке на этом поле, окруженном городом. Может, в том, что тут не было ни единой живой души, за исключением лошадей-качалок. Конечно, если можно было назвать их живыми». Я полагал, что можно. Я снял лазерное ружье с плеча и, держа его в руке, вскочил в седло. «Здесь оружие не нужно», – неодобрительно сказал Добин. Я ему не ответил. Это, черт возьми, было мое дело. Добин развернулся, и мы пустились вскачь по направлению к городу. Это была какая-то сумасшедшая езда, без тряски и рывков. Но казалось, что мы двигались вверх и вниз так же, как и вперед. На качку это было не похоже, скорее напоминало скольжение по синусоиде. Город не становился заметно больше, не становились отчетливее его детали. Я понял, что на самом деле мы находились значительно дальше от города, чем это казалось. Посадочное поле также было больше, чем казалось. Вдруг позади меня раздался пронзительный крик Тука. «Капитан!» Я повернулся назад. «Корабль! Корабль!» – выкрикивал Тук. Они что-то делают с кораблем. И так оно и было. Кто бы эти они ни были. Возле корабля стоял какой-то длина шеи механизм. Он напоминал жука с приземистым и массивным туловищем и длинной тонкой шеей, которую увенчивалась маленькой головкой. Из головки, как из пульверизатора, вырывался под давлением конус какого-то вещества в виде тумана, направленного на корабль. Там, где он касался корабля, поверхность восстановилась белой. Совсем как у тех других кораблей-гробниц, стоявших на поле. Я издал злобный вопль, схватился за узду и силой дернул ее. Но с таким же успехом можно было бы дергать узду, привязанную к скале. Добин продолжал бежать вперед. «Поворачивай!» – кричал я. «Давай назад!» «Поворачивать нельзя, достопочтенный господин!» – сказал Добин обычным ровным тоном. Он даже не запыхался от бега. «Нет времени!» Мы должны добраться до города, где мы будем в безопасности. «Есть время! Клянусь Господом!» – заорал я, схватив ружье и целясь между ушей Добина в землю перед нами. «Закройте глаза!» – проорал я остальным и слегка тянул спусковой крючок назад. Даже сквозь веки я почувствовал вспышку, когда луч рикошетом отскочил назад от земли. Добин подо мной подался назад и резко развернулся на 180 градусов. А когда я открыл глаза, мы неслись обратно к кораблю. «Мы все погибнем из-за вас, сумасшедшее существо!» – простонал Добин. «Мы все погибнем!» Я оглянулся. Все лошадки следовали за нами. Добин, по всей вероятности, был вожаком, и куда бы он ни шел, они были готовы следовать за ним. Но еще дальше, за Кавалькадой, не было и следа на том месте, куда ударила луч лазера. Даже поставлены на первое деление самые слабые. Лазер должен был оставить след. Там, куда ударила луч, должна была остаться дымящаяся воронка. Сара скакала, закрыв одной рукой глаза. «Вы как, ничего?» – спросил я. «Сумасшедший идиот!» «Я же крикнул вам, чтобы вы закрыли глаза. Ведь рикошет обязательно должен был быть!» «Вы закричали, а потом сразу выстрелили!» «Вы не дали нам ни секунды!» Она опустила руку и, моргая, взглянул на меня. С ней, черт возьми, все было в порядке. Просто еще один повод повздорить. Таких случаев она не упускала. А там впереди жук, который оприскивал корабль, улепетывал по полю прочь. Должно быть, он был на колесном или гусеничном ходу, так как катил с головокружительной скоростью, и как бы от нетерпения поскорее убраться подальше, его длинный шея вытянулась вперед. «Прошу вас, господин!» – молил Доббин. Мы просто теряем время. С этим ничего не поделаешь. «Если ты скажешь еще хоть одно слово, то следующий заряд я влуплю тебе прямо промеж ушей», — ответил я. Мы добрались до корабля, и Добин притормозил. Однако я не ждал, пока он остановится. Я спрыгнул на землю и уже мчался к кораблю, пока он еще скользил до полной остановки. При этом я не имел ни малейшего представления, что мне нужно делать». Я подбежал и увидел, что корабль целиком покрыт каким-то составом, напоминавшим по виду травлённое стекло. И когда я говорю «целиком», это значит «каждый его дюйм». Металлической обшивки не было видно вообще. Казалось, что он был абсолютно функционально непригоден. Нечто вроде модели корабля. Если бы уменьшить его в размерах, он вполне бы сошёл за игрушку, что продаются в художественных салонах для украшений каминных полок. Я протянул руку и дотронулся до корабля. Покрытие было гладкое и твердое. На ощупь оно не было похоже на металл. Я постучал по кораблю прикладом ружья, и он зазвенел, как колокол. Звук гулко раскатился по полю и вернулся эхом, отразившись от городских стен. «Что там, капитан?» – спросила Сара. Голос ее слегка подрагивал. Это ведь был ее корабль, и никто не имел права его курочить. «Какое-то твердое покрытие. Похоже, его запечатали». Так что же, мы не сможем в него войти? Не знаю. Может, если бы у нас был отбойный молоток, мы могли бы счистить эту дрянь. Одним движением Сара сорвала винтовку с плеча и прицелилась. Должен отдать ей должное, какой бы идиотской эта винтовка ни казалась, она умела с ней обращаться. Раздался выстрел. Громкий и сухой. Лошадки в ужасе попятились. Но звук выстрела перекрыл другой жуткий виск с рикошетившей пули, который отлетел от корабля по точно такой же траектории, а затем послышался тоном ниже колокольный отзвук молочно-белого корабля. Однако невозможно было определить, куда именно ударила пуля. Белизна корабля осталась такой же гладкой. Ни трещины, ни царапины, ни пятнышка. Удар силой в 300 килограмма метров не оставил на корпусе корабля ни малейшей вмятины. Я поднял лазерное ружье, но Добин сказал мне, «Никакого толку не будет. Глупые вы люди. Тут ничего не поделаешь». Я повернулся к нему, кипя яростью. «Кажется, я сказал тебе. Еще одно слово и получишь промеж ушей». «Насилие ни к чему не приведет», — сказал Добину коризненно. «А вот если мы останемся здесь после захода солнца, это приведет нас к очень быстрой смерти». «Но корабль!» — заорал я. «Корабль запечатан, как все другие». Все-таки лучше, что он запечатан, а вы снаружи. был бы хуже, если бы вы были внутри. И хотя я ни за что не признался бы в этом, я знал, что Добин прав. Мы действительно ничего не могли поделать. Я вспомнил, что лазерный луч не оставил отметины на поле. А вся эта белезна без сомнения, была из того же материала. Поле, корабли, город. Все было им покрыто. И скорее всего это был материал, атомные связи которого были настолько крепки, что он был практически неразрушим. «Я чрезвычайно сожалею о вас», — сказал Добин без сожаления в голосе. «Я знаю, что вам это шок, но с этой планеты никто не улетает, хотя нет нужды обязательно умирать. Я сострадательно умоляю вас сесть в седло и ехать в безопасное место». Я взглянул на Сару, она молча кивнула. Она-то разобралась в ситуации не хуже меня, я это знал, хотя мне в этом очень не хотелось признаваться. «Смысла оставаться здесь не было», Корабль был запечатан, что бы это ни значило и для чего бы это ни было сделано. А когда наступит утро, мы сможем вернуться и посмотреть, что тут можно сделать. С той самой минуты, когда мы встретили Добина, он настойчиво говорил о какой-то опасности. Может, эта опасности на самом деле есть, а может, никакой опасности нет. Во всяком случае, мы пока не могли определить, существует она или нет. Поэтому единственным разумным решением для нас в данный момент было пойти с Добином. Не успел я вскочить в седло, как Добин развернулся и припустил всю прыть. «Мы упустили самое драгоценное время», — сказал он мне. «Мы попытаемся наверстать его, приложив страшные усилия. Мы все-таки сможем добраться до города». Большая часть посадочного поля уже была в тени. Светлым было только небо. Робкие бледные сумерки просачивались сквозь город на поле. Попав на эту планету, сказал только что Добин, никто никогда ее не покидает. Но то были лишь слова, не более того. Может, и действительно существует намерение удержать нас здесь. Это объяснил бы запечатывание корабля. Но найдутся пути, говорил я себе, которые следовало бы испытать, чтобы убраться с этой планеты, когда настанет время это сделать. Всегда есть какие-нибудь пути». По мере того, как мы приближались, город вздымался все выше, и отдельные здания стали приобретать свои индивидуальные очертания. До сих пор они казались сплошной массой, похожей на утес, вздымавшийся из плоскости поля. Они из середины поля казались высокими, но сейчас было ясно, что они возносились на такую неимоверную высоту, что, находясь вблизи, невозможно было добраться взглядом до их вершин. Город оставался мертвым. Ни в одном из окон не светился огонь, Если, конечно, в этих зданиях вообще были окна. У подножия города не было никаких признаков движения, не было никаких строений, которые бы выходили за черту города. Поле простиралось прямо до основания выстроившихся в ряд зданий, которые вздымались в небеса. Лошадки неслись с грохотом. Качалки с металлическим лязганием ударялись о поверхность поля. Они мчались как безумные, как табун лошадей, сбесившийся от надвигающейся бури. Если приноровиться, ехать на них было не так уж плохо. Нужно было только расслабиться, и тело само следовало этой качке по синусоидоподобной волне. Город вздымался прямо перед нами. Кладка из огромных каменных блоков поднималась все выше и выше. Теперь я заметил, что там были и улицы, или то, что я принял за улицы. Узкие щели, в которых чернела пустота, казавшиеся трещинами в гигантском отвесном утесе. Лошадки вылетели в одну из трещин, и нас окутала тьма. Света здесь не было и не могло быть, кроме, видимо, тех минут, когда солнце в зените, прямо над головой. Щель, которая была улицей, сужалась вдали до полного исчезновения, так что казалось, стены окружают нас со всех сторон. Впереди одно из зданий несколько отступало в глубину, расширяя улицу, и с наземного уровня вверх к массивным дверям вел широкий пантус. Лошадки повернулись, громыхай пронеслись по пандусу и влетели в одну из отверстых дверей. Мы оказались в помещении, которое как-то освещалось, а свет, как я заметил, исходил из нескольких четырехугольных блоков, встроенных в стену, обращенной к нам. Лошадки-качалки все тем же покачивающимся аллюром подлетели к одному из этих блоков и резко перед ним остановились. С одной стороны я увидел гнома, или то, что напоминало гнома, Маленького, человекоподобного горбуна, который крутил циферблат, установленный на стене рядом со светящимся куском камня. «Капитан, смотрите!» – воскликнула Сара. Никакой необходимости кричать мне об этом не было. Я все это увидел почти одновременно с ней. На светящейся стене появилась картина. Туманная, затемненная картина. Как если бы это находилось на дне моря. И было видно сквозь кристально прозрачную морскую воду, Цвета были приглушены глубиной, а очертания размывались легким волнением на поверхности. Кровавый цвета сырого в мяса пейзаж, красно-фиолетовые земли, горизонт, разорванный штормами и пурпурными стволами деревьев. А на переднем плане неистовым пламенем горели ярко-желтые цветы. Но пока я пытался охватить все это взглядом и решить, к какому типу миров это могло относиться, картина изменилась. Возник новый пейзаж. Мир джунглей погружённые во всеохватывающую зелёную пурпурную растительность, разорванную кричащей яркими тонами того, что, как я знал, было тропическими цветами, за которыми таились какие-то звери. От одной мысли, что они там прячутся, у меня по коже побежали мурашки. Потом и эта картина исчезла, а на её месте возникла жёлтая пустыня, освещённая луной и мерцающими звёздами, серебрившими небо. Губы наступающих дюн ловили дробящийся лунный и звёздный свет, Так что дюны, казалось, пенились, как волны прилива, набегающего на берег. Однако пустыня не исчезла, как другие ландшафты. Она обрушилась на нас и взорвалась прямо мне в лицо. Добин взбрыкнул и меня подбросил в седле. В отчаянии я пытался ухватиться за луку седла, у которого, похоже, луки вовсе не было. А затем меня швырнуло вперед, и я полетел, кувыркаясь в воздухе. Я приземлился на плечо, Немного проехался по песку и, наконец, остановился. От удара я не мог перевести дыхание. С трудом встав на ноги, извергая ругательство, или скорее пытаясь извергнуть их, мне это не удалось, поскольку не хватало воздуха. Я увидел, что мы были одни в стране, которую только что видели на светящемся монолите. Сара распласталась рядом со мной. Неподалеку от нас пытался встать на ноги Тук. Ему мешала ряса, опутавшие ноги. Еще дальше ползал на четвереньках Джордж, который скулил как щенок, вышвырнутый из дома в холодную враждебную ночь. Вокруг нас лежала пустыня. Голая, без клочка растительности, залитые светом огромной белой луны и тысячи звезд, сиявших как светильники в безоблачном небе. «Он исчез!» – скулил Джордж и ползал на четвереньках кругами. «Я больше не слышу. Я потерял своего друга». Но мы потеряли не только его друга. Был потерян и город, и планета, на котором он стоял. Мы все оказались совсем в другом месте. Вот именно в это путешествие, сказал я себе, мне не следовало опускаться. И ведь я прекрасно это знал. Я не верил в эту затею с самого начала. А человек должен верить в то, что он делает, иначе никогда ничего путного не выйдет. Хотя, вспомнил я, выбора-то у меня в сущности не было. Я пропал. Я влип в тот момент, когда увидел этот красавец корабль на взлетном поле Земли.